искусство жить мы не просто живем на костях предшествующих поколений мы живем их достижениями и неудачами повторяем их ошибки наследуем великую культуру не как готовое к употреблению блюда, а как процесс его приготовления многие десятки предыдущих поколений россиян дышат нам в затылок Традиции, созданные за века и десятилетия, в том числе и традиция внезапного сокрушения вчерашних идолов, работают и сегодня. Лишь на первый взгляд мы вольны в своих решениях. Но даже наше безумство, буйно пророшее, ныне некогда упало в землю со спелого колоса и долго ждало своего часа. Россия в XX веке раскрестьянилась. ушел в прошлое самый многочисленный, да и самый культуроносный слой великой страны. Но, растворившись во времени и грандиозных коллизиях, войнах века, крестьянство осталось в нас, в каждой клеточке нашего организма. Мы созданы предшествующими поколениями, теми, кто пахал, и теми, кто за ними присматривал, теми кто, кого сажали и теми, кто сажал. Опыт любой цивилизации драгоценен. Опыт тысячелетней крестьянской цивилизации в России необходим нам сегодня, чтобы выжить, создать равновесное общество, не погибнуть в тупике истории. Духовность нашего народа это наш великий вклад в мировую культуру. Искусство жизни нации опирается на умение жить каждого рядового члена общества. В крестьянской России был создан отшлифованный до блеска во всех многообразных вариантах судьбы эталон жизни человека, крестьянина в первую очередь, эталон с замечательными морально-нравственными устоями. Мы видим, что прошлое общество умело быть счастливым, несмотря ни на что. Мера счастья, радости и любви в нем была ничуть не меньше, чем сейчас, а по некоторым качественным сторонам жизнь этих поколений была лучше нашей. Жизнь каждого отдельного человека выстраивалась по рецептам, апробированным веками, создавалась как драгоценная чаша. Строй лад жизни русского крестьянина Это и сегодня величайшая духовная ценность нации. Что же с нами произошло? Наша книга не дает прямого ответа на этот вопрос. История лишь задает вопросы, а отвечая мы на них своей жизнью. Если нам это оказывается по силам. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.